Часть четвёртая. Энтропия. Либби. Либби, спотыкаясь, выбралась из обломков комнаты, кашляя от витающих в воздухе хлопьев краски и побелки. За стенами небольшого многоквартирного дома, или это был мотыль, да, скорее всего, и при том натуральный клоповник, ослепительно светило солнце и стоял омерзительный запах. Над асфальтом дрожала Марева, мешая разглядеть разбитые тротуары, вдоль которых стояли брошенные машины. Это была какая-то промзона, полные мастерских по ремонту автомобилей. И, судя по звукам, недалеко от шоссе. Вместе с порывами горячего пустынного ветра до Либи доносились удаляющиеся гудки клаксонов. Горизонт застилала смогом, серая дымка поднималась к раскалённому до бела небу. Улица была узкой, на ней едва разъехались бы две машины. Либи вздрогнула, несмотря на припекающий спину жар от полыхающего номера. «Ну и куда теперь?» Глянув влево, потом вправо, Либи решила, что надо поскорее смываться, и, выбрав направление наугад, поспешила вдоль по улице. «Эй!» — окликнул ее мужской голос, когда она проходила мимо гаража. «Вы с пожара идете?» Лебе Либи вышел мужчина в промасленном рабочем комбинезоне, и её сердце опустилось в пятки при виде разводного ключа. Как ни старалась, Лебе не могла отогнать мысль о том, что этим самым ключом её могут при случае огреть. Паранойя? «Хм, а, да, просто мимо проходила» сказала Либи, изобразив сильную, но вместе с тем дежурную озабоченность, мол, понятия не имею, что там произошло, и самое главное, не причастна к порче имущества и тяжким телесным повреждениям тех, кто был внутри. Она постаралась успокоить дыхание и побороть дурное предчувствие. Обычно это ей легко удавалось, однако в последнее время практиковаться было некогда. Там вроде люди остались, — сказала она, демонстративно прикусив губу. Что если прикинуться изнеженной барышней? Покажется ли она тогда механику уязвимой? И если да, сыграет ли это ей на руку или наоборот? Заранее ведь не скажешь, кто из людей может быть опасен. Хотя вспомнила в последнюю секунду лебби Это должно волновать ее в последнюю очередь. Она только-только, едва придя в себя, разворотила полздания. Пострадал ли при этом кто-то, какой-нибудь невинный прохожий? Леби надеялась, что нет. Огромным усилием воли она заставила себя не обернуться на пожар снова. Взорвалась только часть мотеля, а единственный, кого она хотела наказать, совершенно точно выжил. «Можете вызвать помощь?» — спросила она. «Я вызвал сразу, едва грохнула». Механик хмуро посмотрел на нее. Поначалу решил, что это выхлоп, а вы просто мимо проходили. В общем-то, версия не самая удачная. Район, если его можно так назвать, неживописный, а Либи девушка 21 года, хрупкого, ладно, академического, вида и явно из того сословия, представители которого таких мест избегают. «Я услышала взрыв и пошла проверить, все ли в порядке», — придумала новую версию Либи. «У вас есть телефон?» — спросила она, хотя вряд ли у нее будет время воспользоваться им, прежде чем станет ясно, что в здании остался еще один человек. А что еще хуже, она не знала, кому звонить. «Скорая уже едет». Механик так и смотрел на нее с прищуром, словно увидел что-то подозрительное. Проследив за его взглядом, Либи коснулась лба и ощутила, как по голове, пропитывая совершенно нелепую чёлку, медленно стекает тёплая струйка. Она смахнула её как можно небрежнее и увидела на пальцах красноречивые, алые пятна. Значит, механик для неё всё же угроза, просто не в том смысле, в каком она ожидала. «Если вы видели, что произошло...» — начал было он. «О, нет, не видела, простите». Инстинкты твердили, беги. Но я схожу поищу гидрант, гляну, вдруг там кто-нибудь внутри остался. Механик явно заподозрил неладное. «Пожалуй, вам лучше никуда не уходить», сказал он, продолжая щуриться. «Вдруг у полиции возникнут вопросы. Если вы что-то видели, я вернусь». Бросила ему Леби, развернулась и пошла прочь, постепенно ускоряя шаг, а за ее спиной в мотеле прогремел второй взрыв. Видимо, рванул газопровод. Либи слегка вздрогнула, снова понадеявшись, что внутри никого не осталось. Даже не оборачиваясь, она мысленным взором видела номер мотеля, на полу которого без сознания лежал Эзра. Когда она уходила, он дышал, пусть и слабо, и, вероятно, скоро его обнаружат, но все же к черту его либи задавила чувство вины и как можно быстрее пошла туда где как надеялась сумеет сориентироваться к небольшой заправке там наверняка есть телефон внезапно либи испытала облегчение от того что все случилось именно днем и она не разнесла половину мотеля в щепке где нибудь посреди ночи когда в нем спят постояльцы что же случилось все смешалось в голове И только некая мысль еще теплилась обрывком сна в памяти. Какая-то идея, предположения копошились в мозгу. Нечто о том, что у Либби не так уж и много ограничений. А потом она взорвала все нафиг. Ха! Ну и ладно. Если когда и пользоваться силами по полной, то сейчас. Не замедляя шага, Либи приближалась к заправке, вид которой показался ей необычным. А ведь Либи даже не подумала, что Эзра мог забрать ее куда-то далеко. В голове стучало. Каждый шаг по мостовой отдавался в мозгу. Теперь, когда Либи не спала, внешний мир постепенно давил сильнее и сильнее. Агрессивным казалось все от выхлопов и краски на стенах до остатков рассеившихся охранных чар. Да где же она? Уж точно не в предместьях особняка. Эзрам, мать его, может и предатель, притворщик, но никак не болван. А еще он не такой уж и посредственный медит, как любил напоминать Ника. Либи вновь испытала раздражение, когда он возник в ее мыслях, оказавшись к тому же совершенно бесполезным в час нужды. В горле пересохло, губы потрескались, у Либи точно было обезвоживание. В плену она, если и питалась, то неполноценно, плохо. Это тоже входило в гениальный план идиота Эзры, который, как выяснилось, был не такой уж и идиот. Попытавшись вырваться из его клетки, Либи чуть сама себя не угробила. Зная она, что придется творить чары такого масштаба, Будь она в курсе, что в принципе способна на них, то, несомненно, подкопила бы сил. А так она сама сделала за Эзру почти всю работу, подточив свой фундамент. В ярости Либби принялась обкусывать сухую корочку на губах. Она ведь не глупая, и потому злилась как никогда. Ее похитили и спрятали, не спросив, а самое страшное обманули. Вот и испытывай после этого чувство — Учись видеть в людях хорошее. Когда ведешь себя естественно, открываешься, ослабляешь защиту, становишься уязвима. Когда-нибудь Лебби разберется с этим гневом на терапии. Но сейчас пусть он ведет ее, захватит полностью. При любых других обстоятельствах поддаваться ему было бы глупо, даже опасно. Однако Ника до ворона поступил бы именно так и что с того, что Либи, образно выражаясь, сунула палец в розетку, нажала на кнопку собственного самоуничтожения. Все из-за смутного, необъяснимого напоминания о том, что это она контролирует ситуацию. Результат был взрывным в прямом смысле этого слова. Сердце ускоряло бег, дыхание участилось, и Либи отчетливо почувствовала запах гари. Он стекал с ее ладони. Поднимался от плеч. Оставалось надеяться, что владелец адского клоповника, из которого она бежала, застраховал имущество от спонтанных магических взрывов. Большинство страховых программ ведь предусматривает несчастные случаи с участием магии. Да? Лебя дернула себя. Вообще-то во всем виноват Эзра. Она не разрешала себя похищать. Поэтому авария на его совести — Она боролась за выживание, а все связанные с этим несчастье — результат глупых решений Эзры. Ей остается только убраться подальше, пока он снова ее не поймал. Либи сделала еще один глубокий вдох, успокаиваясь, и вошла, наконец, в дверь минимаркета маркета при заправке, одной из тех круглосуточных заведений, которые обслуживают дальнобойщиков. Кассирша даже не подняла взгляда, увлечённая расчётами с крупным мужчиной в заношенной бейсболке, Лебес ходу юркнула в туалет. На двери женской уборной висела табличка не работает. Но она всё равно прошла в кабинку и встала у зеркала. На голове творился сущий бардак, но это и не удивительно. А дотловатое лицо, как будто утратило прежние очертания, глаза сильно запали. Впрочем, сейчас было не время думать о тщеславии, Сколько Либи пропадало? Надо бы выяснить, какой сегодня день и что это за город. Может, есть смысл приобрести карту, газету? В ходу ли до сих пор подобные вещи? Вдруг Лебе, купив их, покажется странной? Жаль, она осталась без телефона. А то бы проверила свое местоположение и поискала способ вернуться в библиотеку. И потом, ее ведь могут искать из-за взрыва, Не сильно ли она бросается в глаза? Одинокая девушка, бродит по окрестностям, покупает то, чем никто больше не пользуется, на лбу кровь. Стерев её, Леби повытаскивала из волос клочки бумажного полотенца, одежда. Леби осмотрела себя. На ней были такие же мешковатые спортивки, какие она обычно носила. Стрёмно, зато не броско. Леби встряхнулась. Подумала, хватит волноваться из-за того, что ей не подвластно. Она вышла из уборной и принялась обмахиваться, делая вид, будто заглянула в магазин немного остыть. «Жарковато на улице», — заметила она кассирша, тут же вспомнив, что нормальные люди с кассирами не болтают, и она не особенно-то неприметная. К счастью, за кассой стояла пожилая дама, которой до Либи не было никакого дела. «Вот и славно. Отлично». Либи прошла к холодильнику со скудным набором напитков и схватилась за бутылку колы, которая, судя по виду, стояла тут уже полсотни лет. «Мне это и...» «Стоп! А деньги-то у неё есть?» Либи принялась рыться в карманах и только тут поняла, что это... «Фу! Спортивка Эзры!» Ох уж эта страсть мужчин глубоким карманом. И он, конечно же, не оставил в них кошелёк в стремлении облегчить ей жизнь. Либи поморщилась и вернула бутылку на место. Кассир выгнула бровь. «Не мой день», — смутилась Либи. Она опасалась, как бы женщина совершенно оправдана, не приняла её за бродяжку. В носу было сухо, но при этом из него текло. Либи шмыгнула. Развучало отталкивающе громко. «Можно от вас позвонить?» «Таксофон снаружи», — ответила женщина, складывая газету и переворачивая ее последней страницей кверху. Либи сразу же вспомнила, как отец что-то там говорил о своем старческом пристрастии к веселушкам разделу комиксов. Чтение комиксов в газете отдавало ностальгии стариной, как и предложение воспользоваться таксофоном на улице. «Ха!» — ответила Лебби, решив, что кассирша шутит, но быстро поняла, что ошибается, когда женщина равнодушно отвернулась. «А, ну да». Она еще раз шмыгнула и утерла нос рукавом. «Видимо, бродягам не приходится рассчитывать на то, что кто-то даст им свой телефон». «Я бы с радостью, но у меня нет...» «Боже, таксофоны еще принимают монеты». Их у Леби, разумеется, не было. Не то, чтобы она могла расплатиться кредиткой. В общем, ладно, не берите в голову, спасибо. Леби уже собралась было уходить, гадая, нет ли какого-то волшебного способа позвонить с телефона без денег. Наверняка такой имелся, просто она им ни разу не пользовалась. Но тут кассирша расправила газету. Это заставило Леби оторвать взгляд от кассового аппарата, а женщина тем временем вынула из номера неинтересные ей страницы и разложила их на прилавке. Постойте, можно взглянуть? – спросила Леби, потянувшись к ним. Возможно, так она узнает, куда ее занесло, судя по частично скрытой надписи «Джеллес Таймс». Это был Лос-Анджелес. Ясно, почему тут так жарко, и откуда раздражение носа. Эзра постоянно говорил, что в последние годы качество воздуха в Лос-Анджелесе заметно улучшилось, однако после детской поездки в палм спрингс у Либи сохранилось смутное впечатление, что это место так и осталось по сути пустыней. Она любила задирать Эзру, мол, в его родном городе никакого спасения от веганов, сухости и жары. «Сорок центов!» — ответила кассирша, не поднимая глаз. Странная какая-то цена. Впрочем, Либи газет не покупала с... самого рождения. Она шмыгнула и украдкой вытерла нос рукавом. Зря не прихватила в туалете бумажных полотенец. «У меня совсем нет...» Кассирша равнодушно поёрзала на стуле, закинув ногу на ногу и случайно задев при этом страницу газеты. Наконец Либи сумела отчётливо разглядеть название «Лос-Анджелес Таймс». И неудивительно, ведь Эзра родился где-то тут. Правда, он ни разу не возил Либи к себе, отговариваясь, мол, нет у него никакого дома. Заголовок на передовице Сообщал что-то о местной политике, перечисляя незнакомые имена. Дату Либи тоже разглядела. 13 августа 1989 года. Постойте, 1989-й? Твою мать! Выругалась Либи, надеясь, что все это продолжение сна. Это... «Свежий номер или...» Кассирша опустила странички с комиксами так, будто намеревалась отколоть какую-нибудь шпильку, но осеклась. Хмуро посмотрела на Лебе, словно заметила что-то, а та машинально поднеся руку к носу, увидела на рукаве пятна крови. «Что с тобой?» — спросила кассирша, только сейчас присмотревшись к девушке. Мимо пролетела карета скорой в сторону погрома, устроенного Либи. Скоро сообразила она, за ней явятся местные власти. Если только первым в погоню не бросится Эзра. Мой парень, во рту Леби пересохла, но, возможно, правдой сейчас не навредит. Бывший он... Ох, тут уж женщина прониклась к ней пониманием. Выражение ее лица сделалось одновременно каменным и мягким. И она мотнула головой, указывая куда-то за спину Либи. «Выходи через черный ход». Успевала ли она сказать хоть что-нибудь, объяснить? Вряд ли. Либи чувствовала себя разбитой, однако одержала пусть и небольшую, зато важную победу после череды вызванных поступками Эзра неудач. «Спасибо вам», — сказала Либи и поспешила к служебному входу на заправку. — Постой! — Леби обернулась и, машинально вскинув руку, поймала брошенную ей бутылку колы. — Удачи! — искренне пожелала кассирша. Леби кивнула, чувствуя себя виноватой. Скоро ли эта женщина спросит себя, кому именно она помогла? — Спасибо! — повторила Леби и изо всех сил, стараясь не сорваться на бег, выскользнула на улицу.